Таланты и мины. Мы подошли к притче, которая стоит на последнем месте и у Матфея, и у Луки. У Матфея она замыкает с собой последнюю трилогию притч, начавшуюся с притчи о благоразумном рабе и продолжившуюся притчи о десяти девах. Открывается она необычной грамматической конструкцией: ибо как человек, отправляясь в чужую страну, В русском синодальном переводе для ясности добавлено он поступит. Однако в оригинальном греческом тексте этих слов нет. Приведём текст в версии Матфея по синодальному переводу. Ибо он поступит как человек, который отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение своё. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился.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 Подошёл также и получивший два таланта и сказал: "Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрёл на них". Господин его сказал ему: "Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Входи в радость господина твоего". Подошёл и получивший один талант и сказал: "Господин,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 сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Близка по содержанию притча в Евангелии от Луки отнесена к завершающему этапу пути Иисуса в Иерусалим, а именно к его посещению Иерихона. А посещение Иерихона говорят и другие синоптики. Согласно Матфею, там иисус исцеляет двух слепцов, согласно Марку одного слепца. У Луки исцеление слепца происходит на подступах к Иерихону, на в самом же Иерихоне происходит другой эпизод, отсутствующий у Матфея и Марка, встреча с Закхеем, начальником мытри и человеком богатым. Иисус приходит к нему в дом, несмотря на ропот людей, говоривших, что он зашёл к грешному человеку, и в ответ на обещание Закхея, воздать половину имений нищим и воздать вчетверо всем, кого он обидел, произносит слова имеющие экзетологическое звучание: ныне пришло спасение дому сему. Именно в доме Закхея Иисус, согласно Евангелию от Луки, произносит притчу подобную той, что в Евангелии от Матфея отнесена к его пребыванию в Иерусалиме. Притча у Луки обрамляется вступлением и заключением, в которой говорится об Иерусалиме.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 Ты знал, что я человек честолюбивый, беручего не клал и жнучего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я при деле получил его с прибылью? И сказал предстоящим: "Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин". И сказали ему господин: "У него есть 10 мин". Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимается и то, что имеет. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Как и в других случаях, когда два похожих текста встречаются у двух евангелистов, ученые гадают, чья версия восходит к историческому Иисусу, а чья отражает редакторскую переработку оригинального высказывания. Предлагается несколько вариантов решения этой дилеммы. Первое: Иисус произнёс две самостоятельных притчи, похожих по содержанию. Второе: Иисус произнёс одну притчу, но она у двух евангелистов приняла разные формы. Третье: оба евангелиста заимствовали притчу из гипотетического источника Q, но каждый отредактировал её по-своему в интересах своей церковной общины. четвёртое. Изначально существовало два литературных прототипа, условно обозначаемых как L и M, из которых евангелисты и почерпнули свой материал. Ещё в 1985 году первый вариант решения дилеммы оказался устаревшим и в целом отвергнутым учёным сообществом. Однако к настоящему моменту сам поиск аутентичного зерна в поучениях и притчах Иисуса путём отсечения от текста потенциальной редакторской правки в значительной степени утратил интерес для исследователей. В настоящий момент многие учёные возвращаются к старым гипотезам, исходя из того понимания, что первичным для исследователя должен быть дошедший до нас текст, а не некий его гипотетический и никем не найденный прототип. Если же исходить из дошедшего до нас текста, то перед нами не одна притча, а две, произнесённые в двух разных ситуациях. Они сходны по содержанию, но отличны по форме. Общность содержания достаточно очевидна и не требует комментариев. Что же касается отличий по форме, то они весьма значительны и заслуживают того, чтобы быть отмеченными. У Матфея речь идёт о талантах, у Луки О минах. У Матфея господин просто отправляется в далекую страну и потом возвращается. У Луки он отправляется, чтобы получить царство, и возвращается царем. У Матфея фигурируют три раба. Один получает пять талантов, другой два, третий один. У Луки речь идет о десяти рабах, каждый из которых получает по одной мине, но только трое из десяти потом отчитываются перед господином. У Матфея благоразумные рабы докладывают о двукратной прибыли. 5 талантов превращаются в 10, 2 в 4. У Луки один докладывает о десятикратном, другой о пятикратном увеличении капитала. У Матфея награда обоим благоразумным рабам описана не конкретно: "В малом ты был верен, над многим тебя поставлю". У Луки награды вполне конкретно. Один получает управление 10, другой 5 городов. Неразумный раб у Матфея закапывает талант в землю, у Луки заворачивает мину в платок. Весьма существенна разница в терминологии, употребляемой у Матфея и у Луки. В отличие от тех притч, которые с точки зрения словесного выражения почти идентичны в трех Евангелиях, например, о сеятеле, о горчичном зерне и о злых виноградарях, в данном случае даже Талант Для описания сходных явлений, действий или качеств используются разные термины. Все эти отличия убедительно свидетельствуют в пользу первой из приведённых гипотез. Иисус произнёс в двух разных местах две разные притчи, близкие по содержанию, но существенно отличающиеся по форме. Объяснить столь существенные отличия чьей-либо редакторской работы можно только с огромными натяжками. Из свлечения двух евангелий от Матфея и Луки явствует, что уже на пути в Иерусалим Иисус отвечая на вопрос о том, когда придёт царство Божие, начал говорить о своём втором пришествии. Тема посмертного воздаяния звучит в нескольких притчах, произнесённых на пути в Иерусалим, о безумном богаче, о бодрствующих слугах, о благоразумном домоправителе, о неверном управлятеле. о богаче и Лазаре, о работниках и винограднике, притча о десяти минах у Луки замыкает этот ряд. Но тема второго пришествия и посмертного воздаяния продолжается в поучениях и притчах, произнесенных в Иерусалиме. Нет ничего удивительного в том, что из двух притч со сходным содержанием Иисус одну произнес на пути в Иерусалим, другую уже в Иерусалиме. Как говорилось выше, Термином «талант» в греко-римском мире обозначили единицу веса, равную примерно 42,5 килограммам. Во времена Иисуса Христа этот термин обозначал денежную единицу, равную 6 тысячам динариев. Талант был самой крупной денежной единицей. Греческий термин, переведенный как «мина», был равен 100 шекелям, сикелям или 100 отическим драхмам и стоил в 60 раз меньше, чем талант. Ситуация, которая описана в притче, изложенной у Луки, была хорошо знакома слушателям Иисуса. В 40-м году до Рождества Христова Ирод Великий предпринял путешествие в Рим для получения права на царство от Марка Антония и Октавиана, боровшихся за власть в Риме. Аналогичное путешествие предпринял и его сын Архилай в 4-м году до Рождества Христа, чтобы получить царский титул от Октавиана, к тому времени ставшего императором. Иосиф Флавий красочно описывает путешествие Архилая. В Рим он отправился морским путём в сопровождении большой группы родственников и друзей, оставив управление государственными делами своему брату Филиппу. Однако одновременно туда же поспешил другой сын Ирода Антипа, имея в виду со своей стороны выступить претендентом на престол. Архилай представил императору завещание Ирода и другие бумаги, которые должны были поддержать его притязания. Император созвал совещание, на котором выслушал аргументы за и против Архилая. Наконец, Архилай бросился к ногам Цезаря, последний же велел ему подняться и сказал, что он считает его вполне достойным престола. Тем не менее, окончательное решение на этом совещании принято не было. Но не было. Между тем, в Рим отправилась депутация евреев, которые выступали против сохранения царской власти как таковой и в частности против того, чтобы царём стал Архилай. В защиту своей позиции они ссылались на беззаконие его отца Ирода Великого. Правда, они называли его царём. И он был таковым по имени, но позволял себе тиранические деяния, направленные к гибели иудеев, и не отступал перед самовольным введением различных новшеств. Существовало множество людей, которых он загубил до то ли неизвестным по своей жестокости в истории способом, а еще хуже — страдания оставшихся в живых, так как он стеснял их не только лично, но и угрожал отнять у них все их имущество». А крещенные города, населённые иноземцами, он не уставал украшать за счёт гибели и разорения своих собственных подданных. Народ он вверг в безвыходную нищету, тогда как он застал его за неи многими исключениями в положении благосостояния. У знати, которую он подвергал казни по самым ничтожным причинам, он отнимал имущество тех же представителей её, которым оставлял жизнь, а окончательно лишал всех денег. Помимо того, что насильно и беспощадно взимались налоги, назначенные каждому жителю ежегодно, никогда нельзя было обойтись без взяток как ему самому, так и его приближённым друзьям и чиновникам, которым было поручено взимание этих налогов. Иначе, если не заплатить денег, нельзя было спокойно жить. Можно обойти молчанием растление им девушек и опозорение женщин. Так как эти злодеяния совершались им в пьяном виде и без свидетелей, то потерпевшие лучше молчали, как будто бы ничего и не было, чем разносили молву об этом. Итак, Ирод выказал относительно их такое же зверство, какое могло выказать лишь животное, если бы последнему была предоставлена власть над людьми. В итоге император принял решение, которое должно было удовлетворить все стороны. В итоге император принял решение, которое должно было удовлетворить все стороны. Он назначил Архилая, правда, не царём, но этнархом половины владений Ирода, причём обещал ему почётный титул царя, если только Архилай заслужит этого своим поведением. Вторую половину он разделил на две части и отдал их двум другим сыновьям Ирода, а именно Филиппу и Антипе. Некоторые части земель перешла к сестре Ирода, Соломее, ещё часть была присоединна к Сирии. Все эти события были хорошо известны слушателям Иисуса. В некотором человеке высокого рода, который отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться, они могли без труда узнать Архилая или другого претендента на иудейский престол, путешествовавшего в Рим в надежде получить мандат на правление. в гражданах ненавидевших его и отправивших вслед за ним посольство с у словами не хотим, чтобы он царствовал над нами, можно было узнать депутатскую иудеев протившую у императора, чтобы он не ставил над ними архилая. В образе человека жестокого, который берёт чего не клал и жнёт чего не сеял, легко узнаётся Ирод великий, чья жестокость стала притчей в иузецах. Следует ещё учесть, что притча, согласно Луке, произносилась в доме Мытаря, человека, собиравшего налоги с иудеев в пользу Римлян. Слушателями притчи в доме Закхея могли быть различные люди, преимущественно его друзья. При произнесении аналогичной притчи в Иерусалиме присутствовали только ученики Иисуса. В этом варианте социальная застрённость притчи практически сводится на нет. Тема получения права на царство полностью исчезает. Остаётся только отъезд некоего человека в неизвестном направлении с неизвестными целями. В Евангелии от Луки притчи предшествуют вступление, в котором её произнесению увязывается с тем, что и Иисус был вблизи Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Кто эти они? Очевидно, ученики. В течение всего своего долгого пути в Иерусалим Иисус говорил им о Царстве Божьем, и они наивно полагали, что он идёт в Иерусалим именно для того, чтобы там это царство установить. И им всё ещё казалось совместимой идея мессианского царства Израильского на земле с тем царством небесным, которое Иисус неустанно проповедовал. Даже после его смерти и воскресения первым вопросом, который они зададут ему будет: "Не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?" Представление о земном царстве смешивалось в их умах с представлением о его втором пришествии и конце света. Наслушавшись предсказаний об этом, но не поняв и малой толики из того, что он говорил, они спрашивали: "Скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века?" Очевидно, что предсказания Иисуса вызывали у них надежду, но одновременно беспокойство и тревогу. Они не знали, чего ожидать и когда это будет. В ответ на ожидание и беспокойство учеников Иисус произносит притчу о человеке, отправляющемся в далекую страну. Путешествие в далекую страну в загробный мир предстояло ему самому. Об этом он знал и свое путешествие неоднократно предсказывал, сравнивая себя с пророком Ионой, пробывшим во чреве кита три дня и три ночи. Это путешествие он должен был предпринять для того, чтобы получить от Отца царство». Иисус знал, что есть те, кто не хочет, чтобы он был над ними царём: книжники, фарисеи, первосвященники, старейшины, вся религиозная, политическая, социальная и интеллектуальная элита израильского народа. Именно они обвиняли его в том, что он берёт, где не клал, и жнёт, где не сеял, считая себя законными наследниками Авраама и Моисея, а его самозванцем, незаконно претендующим на их священное наследие. Их поведение в притче напоминает поведение злых виноградарей, которые надеются на то, что расправившись сначала с посланниками господина, а затем с его сыном, они завладеют его имуществом. Именно в этом контексте разворачиваются действия притчи, как она изложена в Евангелии от Луки. Продолжая данную аналогию, мы можем увидеть учеников Иисуса в рабах, которым верено управление имуществом господина. 10 из них, получив каждый по мине, употребляет её в обороты, и она приносит прибыль пятикратную или двукратную в зависимости от их способностей. Но один из десяти прячет мину в платок. Не Иуда ли имеется в виду? Именно он носил ящик с денежными пожертвованиями, и именно он станет единственным из апостолов, кто пойдёт против своего учителя, войдя в сговор с теми, кто не хотел, чтобы он царствовал над ними. Другие же апостолы напротив, каждый в свою меру исполняет ту миссию, которую возложил на них Иисус. Иоанн Златоуст сравнивает притчу о талантах, как она изложена у Матфея, с притчей о минах из Евангелия от Луки. В притче у Луки от одинаковой суммы проистекли различные выгоды, потому что от одной мины иной приобрел пять, иной десять, каждый потому различную получил и награду. Здесь же наоборот, и потому награда одинакова. Кто получил два таланта, тот и приобрел два, равно и тот, кто получил пять, 5 и приобрёл. А там, так как от одинаковой суммы один приобрёл более, другой менее, то по всей справедливости они не удостоиваются и одинаковой награды. Но заметь, что везде не сразу требуется отчёт. Так, отдав виноградник земледельцам, хозяин удалился равно и здесь, раздав деньги, ушёл, и всё это для того, чтобы показать нам своё долготерпение. Мне же кажется ещё, что Христос этим делает намёк на воскресение. Таким образом Златоуст видит в главном герое притч Христа. С этим пониманием согласны другие древние толкователи. Григорий Великий спрашивает: "Кто иной этот человек, отправившийся в чужую страну, как не наш искупитель, вознёсшийся на небеса в теле, которое он принял?" Кирил Александрийский считает, что сошествие в претчи сравнивается Христовым восхождением на небеса. По подменем следует понимать у верующих в него в каждой стране и городе. А рабы это те, кого Христос увенчивает в своё время славой священства. Христологическое понимание претчи, доминирующее в трудах древних толкователей, разделяют и некоторые современные комментаторы. Иисус, благородный человек, раздаёт дарования своим ученикам, чтобы они использовали их для выполнения его миссии. Он предвидит своё возвращение к Богу и его Царствие. В угодное Богу время он вернётся к своим служителям, чтобы рассчитаться с верными и неверными. Приговор произносится против решительных врагов учителя, однако он пока не приводится в исполнение. Другие современные комментаторы, однако, оспаривают христологическое понимание притчи. Райт называет это понимание стереотипным и неверным, поскольку, по его мнению, в большинстве притч Иисуса под царём, господином или хозяином понимается Бог Израилев, а не сын человеческий. Слова о возвращении хозяина после долгого отсутствия превосходно вписываются в контекст возвращения Господа на Сион, и идея второго пришествия больше похожа на послепасхальное новшество, чем на особенность проповеди самого Иисуса. Вставляю эту весьма спорную аргументацию на совести её автора, отметим, что если воспринимать идею второго пришествия как после пасхальное новшество, изобретённое апостолами, тогда значительную часть прямой речи Иисуса в Евангелиях следует признать лишённой аутентичности. На наш взгляд, идея второго пришествия является настолько центральной в проповеди Иисуса, что это не требует доказательств. Значительная часть последнего поучения ученикам посвящена этому. В нём Иисус многократно говорит именно о пришествии Сына человеческого, и ни разу о возвращении Господа на Сион. Предсказание о том, что приидет Сын человеческий, лежит в мотиве проповеди Иисуса, начиная от его первого наставления ученикам и кончая последним. Предсказаний же о том, что Господь вернётся к своему народу в свой город и свой храм, мы не встречаем. нигде. Как понимать таланты, которые Господин вверил своим рабам? Древние толкователи под талантами понимали либо различные добродетели, либо телесные чувства, деятельности, разумение, либо вообще то, что находится во власти каждого: или покровительство, или имение, или научение, или что-либо подобное. Однако со временем общепринятым стало толкование, согласно которому под талантами следует понимать способности, данные Богом каждому человеку. Это понимание настолько прочно вошло в обиход, что само слово талант, изначально обозначавшее единицу веса, а затем денежную единицу, в современном словоупотреблении во многих языках, в том числе и на вогреческом, приобрело устойчивый переносный смысл и употребляется теперь только в этом смысле, как указание на способности, дарование, творческий потенциал. На этом же слове употребление построено роскошное выражение, о связи которых с притчей о талантах многие даже не догадываются. Бог дал человеку талант, не зарывай талант в землю. В соответствии с таким пониманием, основной смысл притчи заключается в том, что каждый человек получает от Бога способности и возможности, которые он призван реализовать. В версии Луки употреблены два близких по смыслу глагола. пустить в оборот и получить прибыль. В версии Матфея мы встречаем выражение каждому по его силе и употребил их в дело. Все эти выражения в совокупности призваны подчеркнуть одну мысль. Каждому человеку даются те или иные способности, одному больше, другому меньше, одному те, другому иные, каждому в свою меру. Они даются от Бога как начальный капитал, который каждый должен употребить в дело, пустить в оборот. На страшном суде Бог спросит с каждого в зависимости от того, каков был его начальный капитал. Оправданы будут только те, чей капитал принёс прибыль в виде добрых дел по отношению к ближним. Как говорит Иван Златоуст, потому ты Бог дал нам и дар слова, и крепость телесную, и ум и разумение, чтобы всё это употребляли мы для собственного нашего спасения и для пользы ближнего. Образ человека, завернувшего деньги в платок или зарывшего их в земле, иллюстрирует ту же мысль только с обратной стороны. Этот образ сродни другим образам из притч Иисуса: блудного сына, бездумно расточившего полученные от отца деньги, безумного богача, вообразившего, что он может всё своё богатство употребить на себя, неразумного раба, думающего, что господин придёт не скоро. Но если история блудного сына заканчивается благополучно, потому что он приносит покаяние, то судьба тех, кто сознательно противится воле Божьей, имеет трагический исход. они получают на страшном суде самый суровый приговор. Почему в обеих притчах у того, кто не пустил деньги в оборот, отнимается и то, что он имел? Каков смысл слов о том, что всякому имеющему датся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет? Это изречение присутствует в обоих вариантах притчи и в некотором смысле составляет её квинтэссенцию. Из речения состоит из двух частей. В первой подчеркивается, что по отношению к Богу человек не может быть нейтрален. Он либо двигается вперед, либо откатывается назад. По отношению к миссии, которую Бог возлагает на человека, нельзя просто изображать выжидательную тактику. Человек либо исполняет то, чего Бог от него ждет, либо нет». Кто не выполняет волю Божью, тот выполняет волю его врага. Кто не служит Богу, тот служит дьяволу. В другом месте Иисус говорил: "Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирается со мною, тот рассточает". Вторая часть изречения указывает на то, что духовное богатство человека возрастает в геометрической прогрессии, если он ставит свои таланты на службу Богу и ближним. Чем больше прибыли приносит его богатство, тем больше оно увеличивается. Образ денег, отданных в рост, оказывается сродни образу закваски в тесте. Подобно тому, как тесто благодаря закваске вздувается, набухает, становится пышным, духовный капитал человека увеличивается, когда он свои таланты пускает в обороты. В конечном итоге вопрос о цели имеет решающее значение, использует ли он свои таланты для личного обогащения, для удовлетворения плотских похотей, для развлечения и страстей, или он становится соработником у Бога, вкладывая свои способности в дело Божие. Бог ищет в себе союзников и соработников». Придя на землю, он выбирал из множества людей тех, кого хотел привлечь к своему делу, своей миссии. Некоторые из позванных оставили все и последовали за ним. Другие, напротив, отошли с печалью, ибо у них было большое имение. В конечном же итоге это имение оказалось для тех, кто не последовал за Иисусом талантом, зарытым в землю. Они не вошли в радость Господина своего, и он не поставил их над многими городами, как поставил апостолов, которые в каждом городе, куда приходили, основывали церкви и становились во главе их. Так притча о талантах и минах взвелась в судьбе тех, кто были её непосредственными слушателями, апостолов Иисуса Христа.